Глава двадцать четвертая. Браун, Браун, одними губами прошептал я, не отводя взгляда от заклятого противника. Тот ухмылялся, произнес: "Ты предсказуем, Пушкин. В карту играешь хорошо, отлично вливуешь и считываешь, а вот в реальной жизни применить эти навыки не можешь. Тем хуже для тебя". Он сделал один шаг назад. Я продолжал взирать на противника, иногда мельком бросая взгляд на автомат. На мне был бронежилет, только вот ствол оружия смотрел мне в голову. Я знал, что ты придёшь сюда. Охранники из больницы донесли, сквозь зубы процедил я. Я это знал ещё до них. Они только подтвердили мои догадки. Ты рисковый парень, слишком рисковый. Так же играешь и в карты, через чур, на грани. И теперь поплатишься за свой риск. А ведь мог бы и примкнуть к нам. Далеко пошёл по служебной лестнице, но жаль, не срослось. Примкнуть к вам, скривился я. Никогда. Ну вот сейчас и выхватишь причитающийся свинец. Автомат сухо затрещал, однако я опередил его, рванув в сторону за мгновение до того, как Браун нажал на спусковой крючок. Мне повезло. Автоматная очередь прошла мимо, не задев меня. Но Браун просто так сдаваться не собирался. Ещё одна очередь, и руку больно ужалило. Не обращая внимания на боль, я бросился к противнику. Выбил из его рук автомат, но тут же отхватил прямой удар в челюсть. Всё перед глазами поплыло, и если бы не крепкая хватка, которой я вцепился в Брауна, то он уже убил бы меня. Я повис на автомате, не давая противнику как следует прицелиться. Браун попытался смохнуть меня, но я не отцеплялся. Меня качало, всё плыло, и сознание едва не отключалось, но я держался как злобный пёс. Когда первый туман нокаута начал сходить, я контратаковал. Не отпуская автоматы из руки, я принялся осыпать его градом ударов. Удары мои летели мимо, лишь редко и достигали цели, но и те не причиняли большого вреда Брауну. Однако же они помогали в одном. Как вылекали противника и не давали ему вновь вырубить меня, всё своё внимание я уделил этим выпадам. Когда я почувствовал, что сила вернулась ко мне окончательно, то позволил себе сократить частоту ударов и врезать Брауну точно в висок. На удивление противник оказался крепок. Крякнув, он отскочил в сторону, но выстоял. Злобно зыркая на меня, процедил: "Ублюдок!" И с яростным криком рванул на меня. Я встретил его достойно. ушёл под руку, сделал подсечку. Браун запаздывал отреагировал на это, и едва не расстелился на полу. В последний момент ему удалось выровнять равновесие, но ценой потерянного автомата. Оружие брякнулось на пол. Мы оба глянули на него, оценивая шансы поднять его. Поняли, что потеряем слишком много времени, и по тому бросились друг на друга с кулаками. Браун обладал огромной мощью, но помимо мощи имел за плечами приличную школу боевых искусств. В каждом его выпаде и ударе чувствовались долгие и упорные тренировки, причём сразу нескольких школ. Мне пришлось попотеть, чтобы подстроиться под его стиль и потратить ещё несколько утомительных минут, чтобы понять, где могут быть слабые места его техник. Однако, когда первая попытка ударить по этим слабым местам едва не окончилась для меня смертью, я понял, что слабых мест у противника практически нет. увидев в моих глазах сметинье, Браун рассмеялся. В карты ты играешь лучше. Сквозь смех произнес он и одним взмахом руки создал черный контур круга, который завис над его головой. Конструкт представлял собой сложную формулу переплетения воздушных и земных элементов, которую разбить не представлялось возможным. Поэтому я рванул в сторону, понимая, что сейчас эта неведомая штуковина полетит на меня. Не прогадал. Кольцо с шипением упало мне под ноги и взорвалось, меня окатило искрами и жаром. Потом запоздалая волна швырнула в стену. Едва не сминая в лепёшку, и только сотворённый ответный защитный конструкт позволил мне не умереть. Перед глазами всё плыло. Боль от раны в руке разрасталась, но я поднялся на ноги. Брауну такая настойчивость не понравилась. Он скривился, зарычал, ещё один взмах и в меня стремительной молнией полетело что-то чёрное. Прыжок, кувырок. Чёрное облако засвистело и перемололо воздух лезвиями, которые выскакивали прямо из конструкта. Если бы не мой отход, то мне бы не поздоровилось. Пора было и мне продемонстрировать, на что я способен. Особо выбирать было некогда. Память сама выловила первый попавшийся конструкт, а пальцы создали необходимые узлы и точки. Тысячи игл полетели в Брауна, немало его удивив. Я и сам удивился такому, не припоминая, когда именно выучил такой конструкт. Видимо, призрак рассказал, когда мы сидели на Гауптвахте. Иглы пронзили Брауна. Он успел создать что-то защитное, но помогло это мало. Противник представлял сейчас из себя декабраза, истекая кровью, крича, он смахнул рукой иглы, применив при этом что-то из огненных заклятий. Иглы в одно касание руки вспыхнули и превратились в пепел. изуродованное лицо Брауна представляло теперь жуткую картину. Глаза противника сверкали ненавистью. Убью! Гортанно прошептал он и бросился на меня. Именно в такие моменты нужно быть сосредоточенным и откинуть все эмоции. А вот Браун нарушил это главное правило боя. Он поддался эмоциям, захотел месть и прямо сейчас, за что и поплатился. С холодным разумом я выждал, когда Браун подскочит ко мне. Зи делал полшага влево и увернулся от выпада. Я вложил в кулак всю свою силу, напитал его эманациями земли и камней, которых тут было множество, да не простых камней, а тех, из которых добывают артефакты. Мне уже приходилось с ними сталкиваться, понять их структуру и эманации. И поэтому я с лёгкостью вышел на одну волну с ними и вплёл в удар ниточки их силы. Кулак мой врезался противнику в солнечное сплетение. Учитель Мотару был бы доволен таким ударом, сосредоточенным, упругим, мощным как таран. Кулак пробил крепкую оболочку мышц, вошёл в плоть, мягко с чавкньем, и тут же ещё один удар, теперь уже конструктом, который вырвался прямо из пальцев. Упругая волна толкнула Брауна назад. Он дёрнулся, отступил, удивлённо поглядел на меня, потом на живот, там чуть ниже груди виднелась огромная обожжённая дыра. Противник не сразу понял, что произошло. Когда же понимание начало подсказывать, что нужно что-то срочно делать, было уже поздно. Браун попытался создать конструкт оздоровления, но внутренние потоки силы были повреждены, а некоторые его все выжжены. Конструкт слетел с пальцев ворохом голубых искр, и ничего не произошло. Браун в бессилии захрипел, пошёл ко мне, но на полпути остановился. Открыл рот, чтобы что-то сказать, но слова застряли в глотке. Противник упал на колени, поднял руку, но да так и упал. Браун был мёртв. Смотреть на поверженного врага не было времени. За любое действие будет спрос. Время спроса пришло и для Брауна, и он получил по заслугам. Собаки, собачья смерть. Я двинул дальше по коридору, улавливая слабые трепыхания силы. Теперь она была мне знакомой. Коридор свернул налево. Я остановился. Камер больше не было видно, лишь посередине коридора стояла одна дверь, подбитая стальными вkładками. Толстые стальные петли и несколько замков говорили о том, что заключённый в ней важная персона. Император, с замиранием сердца подумал я, подходя к двери. Алексей Иванович, не смело позвал я, стукнув в дверь. Внутри было тихо. Неужели я ошибся? Нет, не мог. Эмоции и остаточные силы его, в этом не может быть ошибки. Тогда почему молчит? Спит или отгоняет дурные мысли, я вновь постучал, на этот раз громче. Алексей Иванович, это я, Пушкин. За дверью вдруг послышалась возня и сдавленные стоны. Император, точно он. Я рванул дверь, но она, конечно же, оказалась запертой. Нужно было открыть замки. Я принялся лихорадочно припоминать все конструкты, которые могут мне помочь, но ничего подходящего припомнить не смог. Так уму в школе и в кадетском корпусе не учили. Спокойно, я вас освобожу, крикнул я, услышав возню, хотя не представлял, как именно это сделаю. Паника начала подкатывать к горлу, но я не дал ей этого сделать. Если нельзя открыть замок, значит, нужно его уничтожить. Так из чего сделан он? Ага. Какая эта сталь, укреплённая конструктами земли. Ещё ощущается формула огня и воды. Боги, кто это выдумал? Слишком сложная схема. Так, если разобраться, поток силы огня уходит в механизм защёлкивания, зацикливается на самом себе. Тут подходит поток земли. Нет,путано, нужно время, причём очень много, чтобы разобраться, а его нет. Я в бессилии и стукнул дверь. Чёрт, что же делать? Кроем глаза обратил внимание на угловатую тень, которая приближалась ко мне со спины. Готовый броситься в атаку на неприятеля, я подскочил как ужаленный, развернулся, но никого за спиной не обнаружил. Тень двигалась сама по себе. Я не сразу понял, что это за фокусы такие, и некоторое время смотрел, как тень ползёт к двери, а потом меня осенило. Морозово. Понимая, что всё это происходит не просто так, я отошёл в сторону и принялся наблюдать за происходящим. Тень медленно наползла на дверь, закрыла собой замок. Я услышал, как внутри замка что-то сухо защёлкнуло. Александр Фёдорович, вдруг раздался сдавленный, слабый голос императора. Алексей Иванович, да, это я. Подождите немного, сейчас я освобожу вас. Ты добрался. Смог. Я знал, что ты сможешь. Замок ещё раз сухо щёлкнул и затих. Тень поползла в сторону, как бы приглашая меня войти. Я осторожно дернул ручку, и дверь не хотя поддалась, со скрипом отворилась. Представшая картина ужаснула. Император в грязной и больничной одежде сидел на каменном полу. Он выглядел болезненно. Силы и без того потраченные на удержание архитектора не восстановились после такого лечения. На лице у императора была уродливая железная маска. Александр Федорович радостно воскликнул императору, видя меня. Он попытался встать, но не смог. Я знал, что вы справитесь, знал, что сможете прочесть мои знаки. Вы про письмо и оригами? Да. Письмо удалось написать, когда ко мне заходил Фурманов, как оказалось, в последний раз. Я чувствовал, что что-то задевается за моей спиной, и потому написал тебе. К сожалению, предпринять что-то самому не получилось. Не оставалось сил. К тому же, я предполагаю, меня накачивали какими-то сильными транквилизаторами. Всё время хотелось спать, а потом визиты Фурманова прекратились. Меня перевели в другую палату, закрытую. Тогда-то я и понял, что болты начали закручивать. Клочок бумаги, который мне удалось стащить, это всё, что у меня было. Я знал, что меня отвезут в чёрный лебедь, проговорился один из охранников. У меня не было ни карандаша, ни ручки, чтобы оставить тебе сообщение. Поэтому я сделал оригами. Это сработало, кивнул я. Сними с меня, пожалуйста, эту проклятую маску. Она гасит все мои силы. Я подсел к императору, осмотрел железную маску. С виду грубая, сделанная на спик, она оказалась весьма изощренной блокировкой. Но с ней я смог справиться и без нее. Потоки силы тут распространялись спиралью, открыто, и я применил свой изначальный дар, поглотив аманации маски. Замок на ней скрипнул, и император освободил голову. Проклятая маска, злобно процедил он, швырнув её в стену. Лицо императора было исхудавшим и грязным. Я протянул Алексею Ивановичу платок, и тот с благодарностью стёр с лица грязь и пот. Спросил: "Какие дела творятся в государстве?" "Дела?" растерялся я, не зная, как сказать главное. "Дела не самые хорошие. На троне сидит ваш двойник. Что? зарычал император. Сектанты смогли каким-то образом найти двойника или создать его, и теперь он правит страной. Лицо императора было красноречивей любых слов. Издано указа, убирающие из должностей тех, кто не поддержал секту, и назначающих на должности тех, кто соответственно служит секте верой и правдой. Но как такое возможно? Ведь Распутин мёртв. Кто смог встать на его место? его ближайшие подчинённые я некоторое время молчал потом всё же решился сообщить свою версию Алексей Иванович я прошу выслушать меня до конца и гневаться заранее об услышанном это только моя версия и она покажется вам обидной и неприятной но есть ряд фактов которые говорят в её пользу Что ты имеешь в виду Пристально посмотрел на меня император На место Распутина должен был стать человек знающий всю структуру секты Его подчиненные, Браун, Дантес и прочие, не такие высокие по рангу, чтобы вставать имя. Новый глава также должен обладать определённой властью и знать структуру государственного управления изнутри. Иначе не смог бы он так просто поставить на трон двойника. К тому же, новый глава должен обладать определённым авторитетом, чтобы его назначение и должны были поддержать остальные. Тот, кто знал Распутина лично, тот, кто был с ним практически всегда. Что ты Император, кажется, уже и сам всё понял, но не хотел принимать эту версию. Новый глава секты Путь Ветра это ваша сестра, Софья Ивановна, озвучил я самые страшные догадки императора. Некоторое время в камере царила тишина. "Это не может быть", одними губами прошептал наконец император. "Это только версия", начал я, но Алексей Иванович перебил меня. "Но это так, всё верно". Именно Софья привела Распутина во дворец, и именно она все время была с ним, оберегала его, заступалась, не давала прогнать из дворца. Все верно. Только она и должна была стать новой главой секты. У нее есть все нити, чтобы сделать такое. Мое похищение, проникновение в структуру власти, назначение на должности – это она. Я не знал, что добавить к этому. Ты все правильно разгадал и понял. кивнул император. Лицо его стало жёстким, в глазах пылала ярость. "Нам пора идти", осторожно напомнил я. "Алексей Иванович" сжал кулаки. "Пошли. Настало время вершить суд", произнёс император, и я услышал в его голосе раскат грома. Я понял, что суд этот будет страшным и кровавым. Время доброго императора кончилось. Настало время яростного императора